Из-за дайкона, наверное. Ну и это тоже. Ладно, я вернусь в сай -на кавару Буду там жить и присматривать за твоей сестренкой. Сигнал о приближении поезда стегнул как кнутом. Весь дом затрясся, пол пошел к ходуном. К станции подходила электричка. Из динамиков сигнального устройства понеслось. Тарянце, тарянце! Рука стрекозы с чайником, из которого она собиралась наполнить мою чашку, застыла на полпути. Она словно ждала чего-то. Ничего не произошло. Послышался скрип тормозов, едва слышный, словно звук уносило от нас ветром. Надо думать, у платформы остановилась электричка. Поджав губы, стрекоза поднесла чашку к носику чайника. «Странно. Мне казалось, что сейчас что-то случится. Авария какая-нибудь». Даже не казалось, а я, в самом деле, ждала этого, наверное, уже по привычке, под его влиянием. У витрины, где продавали сигареты, остановился мопед. С Седла, казавшегося седаком игрушечным, слез сверзила ростом под метр 90, увешенной аппаратурой для видеосъемки. Стрекоза бросилась открывать дверь. Американец оказался сутулым, с редкими волосами. Было в его облике что-то мальчишеское, но грудь у него была, как у носорога. А волосы по всему телу, значит, у парня точно переизбыток мужских гормонов. Американец вытащил микрофон и возбужденно задышал в него. «Новости, новости, потрясающие новости!» Мое присутствие его не смущало. Играя лицом и жестами, он умудрялся одновременно вести со мной как бы три-четыре разговора. «Недавно я вас снимал с моста, так что мы уже знаем друг друга. Давайте будем друзьями, окей? Я сейчас спешу, так что давайте потом потолкуем». Стрекоза поспешила сделать объявление. «Уважаемая публика, мистер Молотубица. Она будто представляла участников соревнований по реслингу. Я расхохотался, убийца тоже. Не прекращая смеяться, он наклонился и стал подниматься по крутой узкой лестнице. Со второго этажа могучий во всю мощь легкий голос провозгласил на беглом японском. Есть информация. Сюда следует 13 байкеров. Стрекоза пояснила. Мы получаем информацию из трех магазинов. У нас с ними договор. Есть такой байкерский клуб, роллинги. Они собираются где-то в горах на дороге. Мы хотели их накрыть всех разом. С такими-то глазами и такая кровожадная. А вдруг я заразилась? Она сняла с полки контейнер из нержавейки, проверила резиновый жгут, шприцы, не знаю». «Вообще-то я трусиха страшная, смотреть не могу, как люди ругаются, дерутся. И в то же время взять кровь у человека, который при смерти, для меня совсем не проблема. Обычное дело. Может, я с отклонением, или это болезнь такая, профессиональная?» Вдалеке послышался рев мотоциклетных моторов. Он становился все ближе и ближе. «Это они!» но слишком рано, прокричал на втором этаже убийца. Их надо было задержать на заправке еще на двадцать секунд. Стая мотоциклистов с грохотом пронеслась мимо, дико колотя в барабаны, сделанные из слоновой кожи. Тарянсэ, Тарянсэ, запоздало запел предупреждающий сигнал на переезде. Через несколько секунд раздался гудок, и мимо соглушительным свистом пронеслась электричка. По лестнице спустился убийца. На розовом лбу его блестели капли пота. «Очень жаль». «Почему?» «Да это я так». «Ладно, все путем. Как говорят исследованиям, для получения результата нужно время». Прервавшись, американец обратился к стрекозе. «Дай мне баночку айс-кофе». И продолжил. «Вообще-то, если кого жалеть, так это тебя. Вон у тебя крови, насколько меньше стало, с тех пор, как ты покинул клинику. Тебе надо что-то придумать». Он уселся на татами у стены, раскинув ноги и руки так, что они даже не помещались в поле моего зрения. «Как называлось это племя?» а, «Точно! Цутигума!» Тыльная сторона руки американца, сжимавшей алюминиевую банку, поросла рыжими волосами. Все было так, как описывала стрекоза. У меня к нему не было ни капли симпатии. В любом случае, моя рана гораздо глубже. «Убийца!» «Это псевдоним, конечно!» «Ты прав! Это псевдоним, которым я пользуюсь только на поединках по карате. «Сам знаешь, как японцы не любят местоимения второго лица. Вам удобнее псевдонима». «Ты говорил про какие-то исследования? Что ты такое исследуешь?» «Ты когда-нибудь думал, что можешь прибегнуть к эвтаназии?» «Еще чего? Давай без эмоций. Если вдруг понадобится, я всегда к твоим услугам». Говоря по-простому, эвтаназия это лучший, совершенно безболезненный способ самоубийства.